Глава вторая. Самым важным Дарья Сергеевна считала, конечно, завтрак. Из всех приемов пищи, да-да, именно он. Максимум углеводов и белок, все по науке. И по канонам французской кулинарии. Сегодня в планах у домоправительницы были блинчики с творогом. А правильные блинчики должны быть только на парном молоке. И если вы думаете, что это сложно, значит, вы не знакомы с Дарьей Сергеевной Дашковой. Ударение строго на первую А. Она подхватила бидон и вышла из дома. На плечах у нее был элегантный серый кардиган из джерси. Он приятно прилегал к коже, мягко согревал и отлично сочетался с ярко-розовыми калошами из вспененного полиуретана. Молочница жила недалеко, всего делов-то, улицу насквозь пройти. Но Дарья Сергеевна поджала губы, недовольно фыркнула и свернула к огородам. Так не нужно было идти мимо строящегося дома Михайловских. Парнишка, тот, что с Никитичем за кошками ездил, Евген, как-то странно себя повел после знакомства с домом Соколовских. Долго ходил по Москве бледный и тихий, а в конце концов напросился охранником на объект. С точки зрения карьеры это был провал, но с точки зрения Евгена он каждое утро встречал Дарью Сергеевну сияющей улыбкой. Мог поприветствовать ее взмахом руки, а мог даже собрать ей букет полевых цветов. Дарья Сергеевна злилась. «Что за шоу курам на смех?» Смеялись, впрочем, не куры. Тихо хихикала вся деревня. Но не над ухаживаниями, а над нежеланием няни Соколовских замечать очевидное. «Ну сколько можно? Это несерьезно!» — жаловалась она Марийке. «Я взрослая женщина, а он — молодой паренек, который непонятно, что себе думает». В ее голосе звучала искренняя обида и возмущение. «Да не такой уж и молодой!» — вскидывала брови Марийка. «Андрей говорил, 32 ему, что ли?» Но на подобные фразы Дарья Сергеевна реагировала настолько бурным молчанием, что Марийка старалась эти темы не трогать. «Так и ходила няня Соколовских за молоком, каждый день меняя маршрут». «Мань!» — крикнула она через забор деревенской молочницы. «Мань! Подоила уже?» «Конечно, дашь выбежала из коровника женщина. «Давай, бидон!» Жила Дарья Сергеевна в деревне уже почти год. И, надо сказать, отлично жила. Несмотря на свой характер и внешнюю холодность, даже обросла знакомицами, некоторых из которых вполне могла назвать подругами. Как вот молочницу Марию, которую, конечно, все звали Маней. держи Протянула бидон деревенская женщина. «Это с подночки. Можно не кипятить». «Спасибо, дорогая», — кивнула няня, принимая ношу. «Творог будет? На меня оставь». «А?» — словно задумалась молочница. «Ладно», — резко кивнула. Как-то странно Маня разговаривала. Вроде как думала о другом, не о молоке и не о твороге. «Ты чего?» — удивленно вскинула бровь Дарья Сергеевна. «Случилось что?» «А ты разве не слыхала?» Округлила глаза нянина подружка, стиснув на своей груди платок. «Давича Танька из церкви больная прибежала. Рыдала и смеялась одновременно. Мать ейная валерьянкой отпаивала, пока хоть слово добиться смогла». Молочница понизила голос до заговорщицкого шепота. «Так Танька выдала, что видала в старой церкви». «Привидение!» На этой фразе Манька благоговейно перекрестилась.